13 августа 561 года Рождества Христова, день 10, 18 часов 35 минут, полевой лагерь на правом берегу Днепра, капитан Серегин Сергей Сергеевич. Приближающуюся к ставке трехголового Змея Горыныча примерно за полтора часа до прибытия первыми заметили бойцыцы и командиры рассыпанных по стимбе эскадронов. Если лилиток, волчицы, амазонок, медленно проплывающие в высоте на широко раскинутых крыльях черно-красное чудовище, не говорило ни о чем особенном, то их командиры, воспитанные на такой же, как у нас, русской народной блатной хороводной культуре, тут же просекли фишку и начали слать мне сообщения о приближающемся воздушном противнике, типа «змей-горыный штрехголовый огнедыщий». Поскольку мои лейтенанты люди серьезные и к шуткам в боевой обстановке совсем не склонные, я сразу понял, что все всерьез. Чтобы не летело к нам в гости, встречать его требовалось по-взрослому, с цветами и оркестром, то есть с выведенным на позиции зенитным дивизионом и приведенной в полную боеготовность магической пятеркой и артемидой у которой по драконам есть какой никакой боевой опыт как говорится к нам едет ревизор хихея на свою голову огнедышащим этот змейгарыныч был назван потому что змеюка попробовал атаковать один из моих уланских эскадронов но тот грамотно рассыпался на местности и не представляя единой цели начал пулять в снизившуюся тварь арбалетными болтами с наложенными на них заклинаниями самонаведения бронебойности и огненного лезвия. Малоприятный, надо сказать, для врага комплект. Даже тяжело рженная латная конница чувствует себя под дождем таких болтов, как голый на морозе. И хоть по-настоящему Змею Горыну еще эти болты повредить не могли, слишком уж это здоровая скотина, но такой обстрел понравился ему мало. Во-первых, если вас колют иголкой, это все же больно. А во-вторых, если такой болт попадет в глаз, то огненное лезвие обязательно выжжет глазное яблоко, а это как минимум два месяца регенерации, даже при драконьих возможностях. Отцелили мои снайперши дракону как раз в глаза, и именно туда вело болты заклинания самонаведения. Короче, Горынычу это не понравилось. Особенно после того, как окривела на правый глаз средняя голова, и он махнул на моих куланж перепончатым крылом, а в дальнейшем даже не пытался связываться с суровыми тетками в форме и доспехах. Результат боя. У дракона минус один глаз из шести, а у меня четверо лилита куланш с ожогами средней тяжести, у лилии на реабилитации. Вполне приемлемо для начала, по-моему. Кстати, именно после этого боя у Ланш против Змея Горыныча я попросил колдуна исследовать вопрос с возможностью создания заклинания полета для кавалерийских соединений, в смысле, чтобы мои воительницы могли скакать прямо по воздуху, игнорируя леса, моря и горы, и атакуя подобных тварей прямо в родной воздушной стихии. Колдун сказал, что такое заклинание, накладывая на коня, в принципе, возможно, А вот над его практическим воплощением надо будет еще подумать. Сказать честно, если бы нападение дракона было внезапным, то у него был бы шанс уйти хотя бы на второй раунд. Но при Кобре и Артемиде, уже разозленных и готовых к бою, шансов у ящера не было никаких. Неважно, сколько у него там голов, три или двенадцать. Плазменное заклинание Кобры, на лету прицепленное к стреле Артемиды, можно было счесть аналогом зенитной управляемой ракеты с ядерной боеголовкой. Помните, как кобра Посейдония приложила? Бумс, и нет старичка. Так там был бог, и не из самых слабых. А тут какой-то дракон, пусть даже трехголовый огнедыш. Едва только Артемида, прищурившись, спустила тетиву своего лука, одновременно кобра махнула рукой и вместо стрелы к дракону навстречу Помчалось нечто вроде огненной кометы, оставляющей за собой медленно тающий хвост белого дыма. Но точно так же, как стартует с направляющих пусковой зенитная ракета Бук-М3. Змей Горыныч начал маневр уклонения, но дымный хвост упорно изогнулся дугой, не выпуская зверюгу из створа системы самонаведения. По-моему, от такого фронта Горныч даже не успел испугаться всеми тремя своими головами. Сперва полыхнула ярчайшая слепящая вспышка, отбросившая от предметов и людей чернильно-темные тени. При этом все присутствующие, чье зрение не было защищено специальными очками или защитными заклинаниями, словили зайчиков и на некоторое время ослепли. Да то остальные, и я в том числе, прекрасно видели, как из того места, где только что было трехголовое чудо-юдо, спухла неровная дымная клякса, а из нее во все стороны полетели какие-то пылающие лохмотья, оставляющие за собой тающие в воздухе серые дымные полосы. Потом, секунд через пятнадцать, бумкнуло так, что у меня заложило уши. И все. Никто никуда не идет, в смысле не летит. А зачем мы сюда, спрашивается, тащили тунгуски и стрелы, если у нас тут пара Кобра с Артемидой, заменяя ЗРК С-300 в ядерном исполнении? Хотя страховка еще никому не вредила, потому что этих гадов могло быть и двое, и трое, а значит, огненная мощь лишней быть не может, ибо кашу маслом не испортишь. Зато спектакль для собравшихся лагерей местных получился просто замечательный. Все все видели, впечатлились и прониклись. Змея Горыныч от разнести в клочья с первого выстрела такого местный фольклор еще, кажется, не знал. Самые невероятные слухи и достоверная информация вперемешку разлетелись во все концы великой славянской земли. В результате те, которые уже сделали свой выбор в мою пользу, окончательно укрепили свое решение. Те, что колебались, решили, что делали это напрасно, а те, которые были против меня, поняли, что и с ними будет то же самое, если в кратчайшие сроки не придут ко мне с повинной головой и веревкой на шее. Но все это будет позже. А пока требовалось съездить в эпицентр взрыва, чтобы глянуть и оценить все своими глазами, а также нанести обрам ответный визит. Если не змеем Горынычем, так и Но этот визит будет уже завтра, с утра пораньше. А пока съездим, посмотрим, что это такое там дымится. Так и до степного пожара, сейчас нам совсем не нужного недалеко. Пришлось просить Анастасию немного включить такой редкий тут в августе дождик. И это событие тоже нашло своих благодарных зрителей. Ибо управление погодой — это вещь практическая, понятная и нужное в хозяйстве.